Просыпаясь ночью, Томас Хадсон слышал ровное дыхание спящих сыновей и в лунном свете видел их всех троих, и спящего Роджера тоже. Роджер теперь спал крепко, почти не ворочаясь во сне. Томас Хадсон был счастлив, что они здесь у него, и не хотел думать о том, что они снова уедут. Он и раньше, до их приезда, был по-своему счастлив. Он давно уже научился жить и работать, не давая чувству одиночества достигнуть невыносимой остроты. Приезд мальчиков нарушал весь уклад жизни, созданный им для самозащиты. Но к этим нарушениям он уже тоже привык. Поэтому этому укладу, спокойному и необременительному, всему было свое время и место. Усиленной работе, разным житейским делам, содержанию вещей в чистоте и порядке, еде и выпивке и приятному ожиданию того и другого, чтению новых книг и перечитыванию многих старых. По этому укладу прибытие ежедневной газеты было событием, но поскольку ее доставляли не слишком аккуратно, прибытие тоже особенно не огорчало. Ходили в этот уклад и мелкие уловки, с помощью которых одинокие люди обороняются от одиночества и даже умудряются вовсе его не ощущать. Томас Хадсон сам их придумывал и вводил в обиход, прибегая к ним и сознательно, и бессознательно. Но с приездом мальчиков необходимость в них отпадала, и это само по себе было облегчением. Тем труднее будет, думал он, когда придется все это начинать сначала. Он очень хорошо знал, как это будет. Первые полдня покажется даже приятно, что в доме тихо и чисто, и ничьи разговоры не мешают читать или думать, и можно молча смотреть на предметы, никому ничего не объясняя, и работать в полную силу, без помех. Но потом он знал, подступит одиночество». Сыновья успели снова заполнить собой большое место у него внутри, и когда они оттуда уйдут, останется пустота. И некоторое время это будет очень трудно. Его жизнь обрела прочные устои в работе, и в близости Гольфстрима, и в быте острова, и эти устои помогут ей выровняться. Все его привычки, повадки, ухищрения — Рассчитаны на то, чтобы справляться с одиночеством. Хоть теперь он открыл одиночеству просторы, куда оно сразу же устремится, как только уедут мальчики. Но с этим ничего не поделаешь. Все равно это будет. А раз так, что пользы страшиться этого раньше времени? Говорят, счастье скучно, думал он, лежа с открытыми глазами. Но это потому, что скучные люди — нередко бывают очень счастливы, а люди интересные и умные умудряются отравлять существование и себе, и всем вокруг. Томасу Хатсону счастье никогда не казалось скучным. Он верил, что счастье самая замечательная вещь на свете. И для тех, кто умеет быть счастливым, оно может быть таким же глубоким, как печаль. Может быть, это и не так, Но он так считал очень долгое время, а этим летом счастье уже длилось целый месяц, и хотя оно еще не оборвалось, ночью он уже тосковал по нему».